Мгновение он раздумывал, как отнестись к своей находке, но постепенно рассудок его прояснился, и он отвернулся от могилы, от разлагавшегося трупа, источавшего с ног сшибательную вонь, подавил в себе рвотный позыв. Когда приступ тошноты прошел, он принялся дрожать, но теперь скорее от смеха, чем от страха. Он стоял среди ночной тишины, один на кладбище домашних животных, взрослый мужчина в плену детских предрассудков. И чувствовал себя так, словно с ним сыграли злую шутку, от которой ему самому стало чертовски весело, хотя его и выставили на посмешище. Собака в могиле б р е н д и оказалась ирландским сеттером, а не золотистым ретривером, никаким не б р е н д и это означало, что люди, отвечавшие за похороны, перепутали все на свете и захоронили б р е н д и в чужую могилу, а на его место закопали сеттера. Обернутых холстиной собак не отличить одно от другой, и ошибка могильщиков казалась не просто объяснимой, но даже неизбежной. Видимо, этот человек был невнимателен или, что более вероятно, прикладывался к бутылке, так что было бы неудивительно, если бы оказалось, что множество собак покоятся здесь под чужими плитами. В конце концов, собачьи похороны были мероприятием не столь важным, как похороны бабушки или тети Эммы, а следовательно, и процедура выполнялась не так тщательно. Тщательность была не та. Чтобы найти место, где на самом деле был погребен б р е н д и Чарли пришлось бы идентифицировать Сеттера и разрыть вторую могилу. А, оглядев ряды с сотнями низких надгробий, он понял, что задача эта совершенно невыполнима. Кроме того, все уже было н е в а ж н о Халатность могильщика подействовала на него отрезвляюще, привела Чарли в чувство. Неожиданно он увидел в собственных действиях пародию на героя старых комиксов ужасов, рыщущего по к л а д б и щ а в поисках, кого бы вы думали, собаки графа Дракулы. Ему стало так смешно, что он должен был сесть, чтобы не упасть от смеха. Говорят, пути Господни неисповедимы. Так может, и пути дьявола неисповедимы? Но Чарли не мог поверить, что дьявол был настолько неисповедим, хитер, умен, коварен и откровенно глуп, чтобы запутать следы при помощи ошибки кладбищенского могильщика. С таким же успехом он мог попытаться купить чью-то душу, предложив взамен набор вкладышей от жевательной резинки с изображением игроков бейсбольных клубов. Такого демона невозможно воспринимать всерьез. Почему же он отнесся к этому так серьезно? Неужели религиозная мания Грейс Пиви оказалась заразной? Неужели он подцепил апокалиптическую лихорадку? Смех возымел очищающий эффект. И вдоволь нахохотавшись, Чарли почувствовал себя значительно лучше, так хорошо, как не чувствовал ни разу на протяжении последних недель. Лопатой он столкнул труп собаки обратно в яму, затем опустил сверху крышку, забросал могилу землей, притоптал, вытер лопату от т р а в у и вернулся к машине. Он не обнаружил то, что искал, а, возможно, не узнал и правду. Но он нашел в большей или меньшей степени то, что надеялся найти. Выход, приемлемый ответ. Нечто, с чем он мог жить дальше, разрешение от бремени. Начало мая в Лас-Вегасе — прекрасное время. Изнуряющая жара лета еще впереди — а холодные зимние ночи позади. Теплый сухой воздух развеял последние воспоминания о кошмарной погоне в горах Сиерры. Утром в первую среду месяца Чарли и Кристина обвенчались в восхитительно безвкусной шумной церкви рядом с казино, что ужасно веселило их обоих. Они хотели, чтобы свадьба была не торжественной пышной церемонией, а началом радостного приключения, которое лучше всего было начать весело. Кроме того, решив пожениться, они хотели сделать это немедленно, и никакое место, кроме Вегаса, с его либеральными законами о браке, не подошло бы им лучше. Они приехали в Вегас накануне вечером и сняли небольшой номер в Бейли-Грант, и за несколько часов... Город, казалось, подарил им много предзнаменований будущей совместной жизни. Перед ужином Кристина опустила в игральный автомат 4 жетона по 25 центов. И хотя играла впервые, сорвала банк в тысячу долларов. Позже они играли в м а л ы е Blackjack и выиграли в раз еще почти тысячу. Джой нашел серебряный доллар, кем-то оброненный. и считал, что теперь он гораздо богаче, чем его мама и Чарли. Целый доллар. Они взяли д ж о й с собой, потому что Кристина не допускала мысли о разлуке с ним. Недавно пережитое, когда она чуть не потеряла мальчика, все еще д а в л е л о над ней. И если она не видела его больше двух часов, начинала нервничать. — Придет время, — говорила она Чарли. и я смогу немного расслабиться. Но не теперь. Придет время, мы уедем вместе, только мы вдвоем, а Джоя оставим с Вэл. Но не теперь. Еще не сейчас. Если ты хочешь взять меня в жены, придется нам проводить медовый месяц в т р о ё м Это романтично. Чарли не возражал. Он любил мальчика. С Джоем приятно было проводить время. Он был послушным, любознательным, сообразительным и ласковым ребенком. На церемонии Джой был шафером, и ему очень нравилась его роль. Он серьезным лицом торжественно нес кольцо, а в нужный момент отдал его Чарли с такой широкой теплой улыбкой, которая, казалось, могла расплавить золото кольца. Когда официальная часть закончилась, и под звуки радости к миру Уэйна Ньютона они покидали церковь, было решено отпустить заказанный лимузин и пойти до гостиницы пешком. День был теплым, небо голубым, не считая нескольких редких белых облачков, и даже музыка, гремящая в барах по обе стороны бульвара Лас-Вегаса, не раздражала. «Как насчет свадебного обеда?» — поинтересовался Джой. «Ты же завтракал два часа назад», — сказал Чарли. «Я расту?» «Верно. А как ты представляешь хороший свадебный обед?» — спросила Кристина. Джой немного подумал, потом сказал. «Биг Мак и Баскин Робинс. Ты знаешь, что с тобой может случиться?» если ты будешь есть слишком много биг-маков, — сказала Кристина. — Что? — спросил мальчик. — Когда вырастешь, будешь как Рональд Макдональдс. — Верно, — подтвердил Чарли. — Большой красный нос, рыжие волосы и толстые красные губы. Джой засмеялся. — Здорово! Хотел бы я, чтобы Чубака был здесь. — Я уверен, что в э л хорошо заботится о нем, милый. да но он не слышит наших шуток они шли по тротуару джой между ними и даже в это время дня горели вывески и реклама я вырасту и у меня будут ноги как у клоуна спросил джой точно ответил чарли 28 размера невозможно будет водить машину предупредила кристина «Или танцевать», — подхватил Чарли. «Я не люблю танцевать», — парировал Джой. «Не люблю девчонок». «Ну, через несколько лет полюбишь», — пообещала мать. Джой нахмурился. я ч у б а к и говорит то же самое, но я не верю». «О, ч у б а к и значит, разговаривает?» — подтрунивала Кристина. «Ну, и он разбирается в девочках?» «Ну, хорошо, если ты хочешь знать», — сказал Джой. Я признаюсь, что я просто притворяюсь, что он разговаривает.